В прошлом году на польской границе таможенники пожелали обыскать точно такую же машину. Наш агент включил разрушающее устройство, и машина на глазах у всех обратилась в пепел. — Благодарю, — сказал Кара, поднимаясь. — Хотя с удовольствием задал бы вам еще несколько вопросов. Но, увы, связан данным вам словом. Хубер, сделав несколько шагов, остановился на пороге. — О, я понимаю вас, — воскликнул он. — Будь я на вашем месте, я тоже о многом порасспросил бы Отто Хубера. Но, признаюсь, если бы Виктор Меннель был жив, этот наш разговор, возможно, и не состоялся бы. Мне ведь еще предстоит перебороть самого себя. Поверьте, господин полковник, это нелегко решиться на предательство живых людей, на выдачу их в руки ваших органов госбезопасности а потом всю жизнь мучится мыслью о том, что благодаря тебе господин Икс или Игрек томится за решеткой. — Понимаю, — кивнул полковник, — вам не хочется быть предателем в собственных глазах. — Что ж, я не принуждаю вас к этому. Я и так уже получил от вас весьма важную информацию, — Кара достал из бумажника визитную карточку и протянул ее Хуберу. «Возьмите, здесь указан и номер моего телефона. На случай, если вам захочется срочно поговорить со мной». Хубер убрал карточку в карман. Когда они шли в гараж, Кара вдруг спросил, есть ли ваш шеф не информировал вас о задании Меннеля. Означает ли это, что он отказался от мысли завладеть кладом? — Едва ли, — щурясь от яркого солнца, — возразил Хубер. — Скорее это означает, что он послал или пошлет в Венгрию кого-то еще, не посвящая в это дело меня. Вопрос только, кого? Кстати, совсем не обязательно, чтобы его человек приезжал сюда из-за границы. Он вполне может быть и местным. Бланка чувствовала себя уже лучше. Она приняла теплую ванну, выпила лекарство. Пульс был нормальным. Казмер войдя в комнату, обрадовался, увидев, что мать пришла в себя. «Тебе лучше, мама?» «Намного. Но, в общем, ты был прав. Надо мне ложиться в больницу. Я только боюсь... Не бойся, мамочка!» — остановил ее Казмер. «Поверь, у тебя нет ничего серьезного. Ты просто устала, расшатались нервы». Он взял руку матери и поднес ее к губам. «Ты, наверное, слишком близко приняла к сердцу мой отъезд. Четыре года — это тебя испугало, да?» Мать не отвечала. Казмер сдвинул брови. «Значит, она все еще не примирилась с мыслью, что я надолго уеду, — подумал он и принялся успокаивать мать. Конечно, четыре года — не четыре месяца!» Но если учесть, что каждое лето я на полтора месяца буду приезжать к тебе, то мое отсутствие не покажется таким уж долгим. Мама, — промолвил он тихо, — я не хочу причинять тебе огорчений. Если разлука так тяжела для тебя, я сегодня же напишу профессору, что отказываюсь от поездки. — Не отказ, мир, упаси Бог. «Я понимаю, что значит для тебя эта поездка. Мне просто нужно привыкнуть к мысли, что тебя некоторое время не будет рядом со мной». Она встала. «Ты поезжай. Поезжай, сынок. Самое главное для меня — это твое будущее». Казмер поцеловал мать и спросил, не хочет ли она немного пройтись, спуститься к озеру, к отелю.